Глава 73. Поль осторожно перешел через мост над ручьем. Ему почему-то было немного не по себе. Возможно, из-за того, что Фанетта напустила туману вокруг своей картины. Спрятала ее в тайник и сказала, что никто, кроме них, не знает, что она все-таки написала эти знаменитые кувшинки. Фанетта любит всякие секреты. Она не такая, как другие девочки. А может, Полю страшновато из-за истории про убийство художника. Джеймс, кажется, так его звали. Американец. Неужели Фанетта на самом деле видела в Поле его тело? Или она все это сочинила? В деревне, между прочим, полным-полно полиции. Ходят по домам, все что-то выспрашивают, ищут, кто убил того дядьку. Поля не признался Фанетте, что боится идти за картиной. Разве цель, может чего-то бояться?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 Ну да, дело совсем простое — пойти и достать из щели под мостками картину, отнести ее учительнице и сказать, что это для участия в конкурсе фонда Робинсона. Совсем пустяковое поручение. От школы до мостков можно дойти минут за пять, туда-обратно за десять. Поле еще раз осмотрелся по сторонам, убедился, что ни на мосту, ни во дворе мельницы, ни в поле у него за спиной никого не видно, нагнулся над ступеньками мостков и просунул руку в щель вот тут ему стало по настоящему страшно его рука шарила в темноте но ничего не находила там было пусто куда подевалась картина кто то ее украл кто то так разозлился на фанетту что решил ей отомстить или догадался что первая картина фанетты когда нибудь будет стоить кучу денег потому что ясно что в будущем картины фанетты будут продаваться дорого очень дорого так же дорого как картины моне Ну, конечно, кто-то ее украл. Рука Поля металась туда-сюда, но хватало только паутину. Нет, этого не может быть. Никто не видел, куда Фанетта спрятала картину. Что это? Опять шорох. Там кто-то есть. Поль приказал себе успокоиться. Кто-то идет по мосту, что тут такого? По этому мосту постоянно кто-то ходит. Надо бы обернуться посмотреть, но он так и не нашел картину.